конец субботы 24-го и начало воскресенья 25-го. Окончательно спутался в днях. Прошу не претендовать, если это будет продолжаться и дальше. Осмотр достопримечательностей Кёльна задержал нас так долго, что мы едва успели запастись сносными местами в поезде, и в пять часов десять минут пополудни понеслись на полных порах по направлению к Мюнхену. Переезд туда должен был продолжаться пятнадцать часов. От Бонна до Майнца линии почти все время тянется вдоль Рейна. Перед нашими восхищенными взорами постоянно открывались прекрасные виды на реку с ее берегами, усеянными старинными городами и селениями, с окутанными туманом горами. с горделивыми замками и изрезанными глубокими пропастями-утесами, величавой угрюмости, вздымающимися голубым небесам, с лесистыми скалами, нависающими над зловеще изъявящими безднами, с живописными развалинами древних рыцарских гнезд и церквей, отмечающими чуть не каждую пять береговых полос старого дедушки Рейна и с разбросанными деревьями, По его широкой поверхности и изумрудными островками. Многие из наших ожиданий обыкновенно не оправдываются, в особенности когда они чрезмерно прижжённы. Зная это и перебирая в памяти множество восторженных отзывов, слышанных и прочитанных в Новой Аррене, я уже заранее приготовился увидеть на его берегах лишь самое обыденное. Однако чувство справедливости заставляет меня признать, что если мои ожидания на этот раз и оправдались, то не в сторону досадного разочарования, а наоборот. В самом деле, панорама, развертывавшаяся перед нами в надвигавшихся таинственных сумерках, а затем под усеянным звездами ночным небосводом, была чарующе прекрасна, поэтична и обаятельна. но я не стану описывать и этой дивной панорамы. Для этого нужно более блестящее и сильное перо, чем то, которым владею я. Если бы я и отважился приняться за такой непосильный для меня труд, то вышла бы только бесполезная трата времени и для читателей, и, что еще важнее, для меня лично. Сознаю, что в начале нашего путешествия я было намеревался дать хоть краткие, но по возможности Яркий обзор Рейнской долины между Кёльном и Маннсом. Фоном этого обзора я хотел избрать связанные с данной местностями исторические и легендарные предания, и на этом фоне живыми красками изобразить современный вид Рейнского побережья, снабдив его соответствующими замечаниями и объяснениями. Пожалуй, даже поделюсь с читателями планом предположенного мною обзора вот этот план заметки для главы о рейне здесь бывал константин великий а также и огриппа примечание отыскать подробные сведения обогриппе с рейном связаны очень тесно имена юлия цезаря и матери нерона К читателю Краткость этих заметок делает их довольно неясными. Они должны означать, что и Юлий Цезарь, и мать Нерона, каждый, конечно, в своё время имели дело с Рейном, а вовсе не то, чтобы Юлий Цезарь имел дело с матерью Нерона. Нам же нужно дать это объяснение, чтобы не быть невольной причиной подозрительной причины, которая могла бы возникнуть от сближения Цезаря и Лидии Грейпины, матери Нерона. Терпеть не могу скандальных инсинуаций. Продолжение заметок. В начальный период истории Рейна правый его берег населялся убиями, которые потом каким-то путем очтились на левом берегу. Предполагает, что убии представляли собою самостоятельное племя, но это лучше проверить и проследить, не принадлежали ли они к числу кочевников до потопной эпохи. Хельн был колыбелью германского искусства, говорить об искусстве и старых мастерах. О них следует писать в духе мягкости и сочувствия, ведь они уж давно отошли в вечность. В Кёльне была замучена святая Урсула с 11.000 её девственных последовательниц. Должно быть у неё было ещё больше. Следует как можно трогательнее описать картину этой бойни. Да искаться, кто перерезал такую массу девиц. Не забыть сказать что-нибудь о императоре Максимилиане, называть его Максимилианом могущественным. Упомянуть о Карле Великом, о нём можно бы написать очень много, и о франках. Собрать подробности о франках, где они жили и что с ними сталось. Обросовать все точки соприкосновения между римлянами и готами. Для этого прочесть Гиббона, если недостаточно сведней в вопросах Магнайль. Дать живописное описание битв между кёльнскими гражданами и их высокомерными епископами. Заставить их вести сражение на мосту через Рейн. Если не окажется где-нибудь прямого указания на то, что такого сражения вовсе не было. Ввести в очерк Минны Зингеров, в особенности же Вальтера фон дер Фагельвейде. Пусть Чон поёт под стенами Угрюмого замка. в котором умирает какая-нибудь красотка. Поговорить о художнике Альбрехте Дюрере. Покритиковать его манеру. Назвать ее плоской. Но сначала проверить, действительно ли манера Дюрера плоска. Описать мышиную башню на Рейне близ Бингена. И самое место, и дать полный пересказ, связанный с этой башней легенды. Но не очень размазывать легенду, так как она известна каждому. Не забыть связанную с замками Близнецами Штернберг-Гергом и Либенштейном историю братьев Бори и Гофиних. Эти братья, Конрад и Генрих, оба любили прекрасную Хильдегарду. Младёжный Генрих уступает своему брату любимую девушку и отправляется в крестовый поход. Конрад года два обдумывает поступок брата, потом решает тоже не жениться на Хильдегарде. а оставить её лучше брату, когда он возвратится и тоже идёт в крестовый поход, откуда через 5 лет возвращается с невестой гречанкой. Прекрасная Хилда Эгарда, оставшаяся в девицах благодаря такому рыцарскому благородству своих поклонников, приходит в отчаяние, это не удивительно, запирается в самой пустынной части замка и пребывает там несколько лет, упорно отказываясь видеть кого бы то ни было. Великодушный Генрих наконец тоже возвращается из похода, и очень огорчается, когда узнаёт, что брат не воспользовался его огромной жертвой и не женился на Хильдегарде. Тем не менее, ему и теперь не приходит на ум самому жениться на ней. Состязание обоих братьев в благородном желании уступить друг другу прекрасную Хильдегарду очень трогательно. В конце Канц Авгенрих обнажает меч и нападает на Конрада, намереваясь его убить за то, что он пренебрёг прекрасную девию. Последний бросается между братьями, мерит их друг с другом, до да, тех очевидно, наскучив всей этой чересчур рыцарской истории, уходит в монастырь. В то же время невеста Конрада, Гричанка, желает выйти замуж за другого. Конрад бросается на грудь своему брату, и они оба клянутся друг другу в вечном согласии. Сделать эту сцену попатитичнее, описать так, будто слышал эту историю в ясную лунную ночь под развалинами замка Влизнеццов из уст самих теней действовавших лиц. Роланс к Блисбонна. Рассказать историю Роланда и Хильдегунды. Растягивать ее не нужно, она похожа на предыдущую легенду. Описать разве и погребение? Торжевая башня на Рейне близ Андернаха. Поискать, нет ли об этом баллады, если найдется, вставить ее в описание. Кублинцы Эрен Брейтенштейн, бывшие укрепленные места. Назвать их грозными часовыми государством. привести несколько рассуждений о германской армии, о войне вообще, поболтать о Фридрихе Великом, прочесть о нем историю Карла Лейля, взять из нее самые интересные места. Драхенфельс. Привести цитату из Байрона и прибавить несколько морализирующих рассуждений о разрушенных замках вообще, описать средние века с собственной точки зрения.